Глава 16 «Приветствую, господа! Как вам нынешняя компания?» При попытке поклониться Эрцель пошатнулся и вынужден был покрепче вцепиться в трость. «Господин Тайдарум!» — Элл поклонился в ответ, — я лишь кивнул. «Хоть мы и лишены были удовольствия общения со столь приятным собеседником, о чем скорбим, при этом понимая, что исключительно дела государственной важности отвлекают ваше драгоценное внимание, но уверен, вы осведомлены, а... Короче, мы ни черта не делаем, прервал я этот словесный поток. Торчим, как болваны, возле штаба и изображаем боевую готовность. Сами же знаете, что ни одного серьезного штурма так и не было. Только Матеуш где-то с гвардейцами гоняет отступающие отряды, да забегает иногда новостями поделиться. «И, кстати, его высочество очень лестно отзывался о господине Тайбиен». Лорд-маршал, как всегда, двигался быстро и энергично. Ткань на входе еще колыхалась, а он уже упал в одно из кресел. «Приветствую, господа. Скоро и у вас будет возможность отличиться. Кстати, не вижу ваших дам». Лидия еще не совсем оправилась от болезни, а Софья за ней присматривает. Пояснил Элиандр тоном выразив и сожаление, и просьбу извинить, и неуместность настаивать на присутствии девушек. «Вы что-то желали нам поручить, ваша светлость?» «Именно так. Андрюс, карту!» Молодой человек, что следовал за маршалом, словно тень, тут же развернул свиток. «Хамертелл!» – палец уперся в небольшую точку. «Разведка доносит, что враги собираются там!» «Крепость отличная, и, подозреваю, без боя ее не сдадут!» Точно известно, что у противника есть маги. Скорее всего, темные, но без подробностей. И от нас требуется... Мы не можем терять время на долгие осады по всем правилам, энергично тряхнул головой Гитрих. И именно поэтому я и вызвал вас. Предстоит штурм, и мне нужно знать, на какую именно помощь я могу рассчитывать. Маршал замолк, в шатре повисла тишина. Из всей свиты лорда сейчас с ним остались только два адъютанта, которые, видимо, как и сэр Эрцель, предпочитали слушать, а не говорить. Пауза затягивалась, Элеандр вопросительно посмотрел на меня, понимая, что сейчас не время для многословия и цветистости формулировок. «План замка есть?» Андрюс молча развернул поверх карты еще один свиток. «Толковый парень, что тут у нас...» Практически классический квадрат с башнями по периметру и донжоном. Ров — это плохо. Что по внутренним помещениям? Тут не совсем понятно, но в любом случае... Нужно смотреть вживую. Неизвестно, что успели сделать вражеские маги. «Выезжаем!» — коротко бросил лорд-маршал. «Определенно, этот человек нравится мне все больше и больше!» «Ночь. Сижу на башне». Плащ тяжелый укрывает от назойливого взгляда. Что-то на поэзию меня потянуло не к добру это. Хотя действительно ночь преотличнейшая, тихая, темная, небо затянуто тучами и разглядеть хоть что-то в кромешном мраке задача не для простого человека. Легкий ветерок играет полами темного плаща, перекликаются на башнях часовые. Хитро перекликаются. По строчке продолжают веселую Гретхенн. Популярную в Иране, но не здесь. Впрочем, спасибо моему часовому. Слова я теперь знаю. Надеюсь, и голос хоть примерно сымитировать сумею. Жаль, пришлось убить парня сразу, но все же что-то я из его умирающего сознания вытянул. Поднявшись с остывающего трупа, что до того служил мне скамейкой, оглядываю двор. Патруль во главе с проверяющим посты риттером должен появиться из-за вон того угла. «Хорошо, хоть на башне они не поднимаются. Плохо то, что постов здесь много больше, чем хотелось бы. Если верить воспоминаниям покойного часового Дитмара, в замке как минимум пять боевых магов, и не стоит привлекать их внимание раньше времени, а значит магию разрушения лучше не использовать вовсе. Ага, вот и патруль. Фигуры в свете факела двигаются неспешно, расслабились, не ждут нападения». И действительно... Откуда им знать, что армия сейчас, бросив обозы, ускоренным маршем движется к Хамертеллу? Маршал обещал подойти к рассвету, и время у меня еще есть. Моя задача — отвлечь противника и навести панику, но это позже. Сейчас нужно очень тихо и аккуратно уничтожить вражеских магов и офицеров. Хорошо, что постовые у дверей донжона не используют факелы. Экономят, что ли, лишь у ворот. Размытое пятно света». «Вот огонек дополз до подножия моей башни». Пароль «Отзыв», «Несколько слов» и двинулись дальше. Проверили пост у донжона, идут к воротам. Пора действовать. После ворот левая башня, а там будет небольшой участок, когда факел не видно ни с одной из башен. Остается опасность, что караульные наверху донжона бдят, но тут уж ничего не поделаешь. А так все отлично. Пост у левой башни проверили, а до дальней башни не дошли». Вряд ли бойцы поднимут тревогу, не дождавшись обхода. Решат, что ритор уснул, или еще что. Подхватив полы плаща, прыгаю вниз. Свист ветра в ушах, сердце бьется, кажется, где-то в горле, душа замирает от восторга, но часть сознания остается спокойной, отсчитывая высоту. Переход, облачко пепла из-под лап. Все же интересно, куда девается скорость? Ладно, подумаем об этом позже. Обратный переход? Чуть спружинить и два быстрых удара. Придержать тела, чтобы не звякнули амуницией. Так, и куда бы их убрать? Чуть по привычке не ударил пустотой. Ага, придумал. Подхватив трупы, перехожу обратно на поля. Тела тут же начинают исходить дымком. Вещи выцветают, превращаясь в пыль. Минута, и нет ничего. Теперь обратно. Проследить за огоньком факела, прикинуть расстояние и снова на поля. Выныриваю за спиной патруля. Три человека, три быстрых удара, три горсти пепла. Стоило бы, конечно, допросить Риттера, но есть риск поднять тревогу. Посты у остальных башен тоже хорошо бы убрать, но кто знает, вдруг верхние и нижние посты тоже иногда перекликаются. Кстати, до того, как обнаружат отсутствие Гитмара, у меня примерно минут сорок. Возвращаюсь к донжону, аккуратно выглядываю из-за угла. Различить меня в этой темноте практически нереально, но зачем рисковать? Если маг поблизости, он может почувствовать даже всплеск смерти, особенно если маг тёмный, а значит, теперь придётся действовать иначе. Стражников у донжона вытаскиваю на поля живьём, ошалевшие от перемещения люди и не поняли, как погибли. Резким движением стряхнув с когтей кровь, полюбовался ещё на две горсти пепла и переместился назад. Дверь не заперта, коридоры пусты, только один неудачливый слуга куда-то крался в потьмах. Мир его праху, а мне нужно выше. Вот и одна из комнат. Щиты Интегума я поднял, чтобы не светиться раньше времени, но узорчатую сеть заклинаний на двери разглядеть могу. Маг осторожный, но начисто лишённый фантазии. Стену он защитить и не подумал. Сделав пару шагов в сторону, прохожу сквозь грань. Заклинания, способные блокировать телепортацию через поля пепла, существуют, так что лучше не пытаться ломиться насквозь. Пройти-то пройду, но кто его знает, как сторожка среагирует. Вот ты... заклинание иллюзии на кровати. Действительно осторожный дядька. Лежит возле кровати на коврике, укутанный невидимостью. И не жестко ему, хотя по всему видно маг бывалый. Спит прямо в одежде, меч рядом, спрятан под кроватью. Кстати, на окно он защиту поставить не забыл, хоть и третий этаж донжона. Не поможет. Прыгнуть сверху, зажать рот, ударить в сердце, вытянуть энергию. Все, теперь спрятать труп на полях и идти дальше. А следующий маг живет здесь. И не спит, дверь приоткрыта. «Вам что-то нужно, коллега?» Средних лет мужчина, чью лысину перечеркивает свежий шрам, обернулся на звук шагов. «Быстрый сволочь!» Молнию запустил, не окончив фразы, а уклониться от ножа уже не смог. Зато успел подать сигнал тревоги, только я вышел из комнаты, как с лестницы на меня вылетел целый отряд. А вот этот тип в мундире мне и нужен, если я не путаю, он здесь главнокомандующий. Брошенный нож попал в телохранителя. Эх, и узкие здесь коридоры, три человека могут перекрыть наглухо. А их тут не три, девять воинов мгновенно выстроили многоуровневую защиту, затянув прореху. Раненым занялся как бы не сам Харгар, спрятавшийся за спинами охраны. Тоже, кстати, маг, и не слабый. Два ряда щитов переливаются в магическом зрении. Слышал я о защитных артефактах, которые усиливают друг друга, находясь рядом, но вижу впервые. Атакую, и сам еле успеваю увернуться от клинка. Вот это скорость! Тем более, что у меня-то меча нет, и приходится формировать клинки из чистой силы, а значит отвлекать на это часть сознания. Телохранители — профессионалы, и не стоят на месте в ожидании атаки, приходится отступать на шаг, другой. Сквозь несколько порезов на броне белеет кость Крайса, защитников стало на одного меньше, время идет, а Харгар все так же недосягаем. Урвав секунду между атаками, ухожу на поля, выпрыгнув за спинами телохранителей и еле успеваю увернуться от клинка, отделавшись лишь царапиной на щеке. Их тут еще шестеро и атакуют они с не меньшим энтузиазмом. Из-за их спин Харгар бьет воздушным копьем, игнорирую, принимая удар на наруч и меняю чужую жизнь на еще один порез. Правда, после этого приходится спешно отступить. Похоже, это команда телохранителей высочайшего класса, приученная сражаться против магов, а единственный шанс у мечника победить мага — не дать ему времени на то, чтобы сплести заклинание. Вспышка опасности сзади — Ещё один отряд подоспел на помощь командиру. Делаю пируэт, уходя от клинка, и бросаю уже мёртвое тело под ноги телохранителям. Подмога, к счастью, обычные вояки. На десять человек ушло двенадцать ударов. Вот только телохранители Харгара снова рядом, а с той стороны коридора бежит ещё дюжина ранейцев. Коридоры слишком узкие, меня просто завалят трупами, а значит, пора предпринять тактическое отступление. «Проще говоря, драпать». Уйдя на поля пепла, прыгаю вверх и выхожу уже на этаж выше. Еще один переход, и я в какой-то роскошно обставленной комнате. Выхожу в коридор и натыкаюсь еще на одного мага, что на ходу пытается застегнуть крючки камзола. Маг умер мгновенно, а я получил еще порцию силы. Сдерживаться и таиться уже нет смысла. Сейчас мне нужно остаться в живых до прихода литийских войск и навести как можно больше шума. Об этом тоже не стоит забывать. «Перчатки на мне, так что в комнату летит огненный шар. Почему бы не начать веселье прямо сейчас? А теперь бегом на лестницу и выше, выше, на смотровую площадку. Часового просто скинуть вниз на головы соратникам, что мечутся по двору. Надо бы их ускорить. Ага, конюшня в глубине двора крыта черепицей, но сама из дерева. Плюс поленница у одной из стен. Огненный шар туда?» Кстати, запахло дымом, значит и комната уже занялась. А меня, наконец, заметили. Какое-то время пытаюсь фехтовать, сдерживая прущих снизу солдат. Устилая трупами смотровую площадку, красномундирники оттесняют меня к парапету. Снизу прилетает несколько стрел, свалив ударом ближайшего нападающего, делаю сальто назад. Вышел с полей я уже на левой угловой башне. А народу-то поприбавилось. Не пара часовых, а полный десяток. Правда, они не ждут, так что умирают быстро и, главное, тихо. Есть немного времени перевести дух, залечить раны. Пусть поищут, побегают. Во дворе светло, как днем, но в этом хаосе бегущих куда-то солдат, слуг и лошадей, что вырвались из конюшни. Можно, кажется, и боевого мамонта спрятать. Все, хватит рассиживаться. Пожар в башне уже потушили, командирам почти удалось организовать солдат, а это нам не нужно. Пригасив силу, в наглую иду через двор. «Ну, маг, спешит куда-то. Кому какое дело?» «Ага, у конюшни уже тоже почти справились. Магистр-воздушник и три десятка солдат под управлением Риттера. Метательных ножей больше нет, так что прыгаю через поля, а затем пробиваю мага просто рукой насквозь. Снова разворачиваю ауру и срубая всех, кто попадается на пути, добираюсь до Риттера. Еще одним офицером меньше». Успевая убить десятника, а потом народу становится слишком много, приходится снова уходить на грань. Пару минут постоял, выравнивая дыхание и прикидывая в уме схему замка, а потом двинулся к надвратной башне. Промахнулся, но сумел выправиться и попасть в комнату с подъемным механизмом, минуя охрану. Здесь вообще слуги или лишь пять бойцов. Трупы так и оставил лежать, сил уже нет. Выглянул в бойницу, всматриваясь в горизонт. Сколько сейчас времени? где летийцы. Отсюда, кажется, управляется подъемный мост. Некоторое время пытался разобраться в механизме и все же нашел нужный стопор. После того, как мост опустился, медленно и достаточно аккуратно срубил крепление противовесов. Чуть подумав, вообще разнес к чертям весь подъемный механизм, а затем исчез на глазах прибежавших разбираться иронийцев». По логике, большая часть народа сейчас несется к надвратной башне, так что мне нужно в обратную сторону. Господи, это свинарник, что ли? Ну и вонь. Зато относительно тихо. Если встать здесь в тени, то фиг меня кто заметит. Так, а вон там у нас вход в казармы, видимо. Поджечь бы, но они уже пусты. Все носятся по замку, героически отражая нападение вражеских магов. То есть меня. А рассвет уже близок. Нужно отвлечь внимание солдат очередным фейерверком, чтобы высматривали меня во дворе, а не вражескую армию снаружи. Вот этот милый домик вполне подойдет. Для таких толстых, пропитанных особыми составами бревен, шарика маловато. Некоторое время требуется, чтобы восстановить в памяти нужную печать. Обленился совсем. Привык, что огнем у нас кин занимается. Эх, жаль, рыжий нет сейчас рядом. Насколько было бы веселее. Она, собственно, рвалась, но я поддержал Софью. Пусть сначала восстановится до конца. Насладившись еще парой секунд покоя, отхожу в сторону и начинаю поливать несчастный домик дыханием дракона. Силы тают, но я честно продолжаю свое занятие, пока из-за угла башни не появляются первые эронийцы. Все, огонь уже не потухнет. Теперь попрыгать, немного помахать клинком, уже обычным, снятым с трупа очередного офицера, наводя панику, избивая с толку и снова на поля. Я, кажется, знаю место, где искать меня будут в последнюю очередь. Жутко несет гарью из соседней комнаты, но зато можно развалиться в кресле, вытянуть ноги, немного привести в порядок энергетику. Неполноценная медитация, конечно, но хоть что-то. А порезов-то поприбавилось. Когда в крови бурлит сила, на такие вещи внимания просто не обращаешь. Кстати... Лучше силу-то пока и не использовать, а найти что-нибудь на бинты. Вот теперь можно немного расслабиться, откинуться на мягкую спинку, ощутить под пальцами тёплое дерево подлокотников. Раньше эти комнаты, похоже, принадлежали хозяину замка, а сейчас их занял полковник, в смысле Харгар. Это если я правильно рассмотрел нашивки. Кстати, тоже странно. Харгар со своим отрядом встретил меня сразу у лестницы. Телохранитель это понятно, но полковник был полностью одет. «Значит, почуял он меня раньше? Как бы не с того момента, как я вошел в башню? Проглядел ловушки? Или все же сигналом тревоги послужила смерть первого мага? В любом случае, это ошибка. Расслабился, загордился, привык считать себя самым умным и сильным. А вражеский командующий все еще жив. рёв боевых труп отвлек от невеселых мыслей. Действительно, рассвет уже. Литийцы пришли почти вовремя. Домик прислуги все еще горит». Мост поднять так и не смогли, да и большая часть солдат сейчас либо на заднем дворе, либо оббегают в поисках вражеских лазутчиков. «Свое дело я сделал, осталось насладиться спектаклем». Двое новобранцев, уж слишком молоды, растаскивали на крыше трупы. Пришлось убить и их тоже. От чужих смертей и запаха крови уже начала подташнивать передозировка. «А все ж не зря я старался». «Литейцы уже на стенах и почти не встречают сопротивления, ворота сотрясаются от ударов. Они таран сюда притащили, что ли? Или это маги?» «Действительно маги». Харгар замер на балкончике двумя этажами ниже, вытянув руки в сторону ворот. «Держит защиту». Телохранители прикрывают командира от стрел, но наверх не смотрят. «Вот я тебя и достал!» «Тут невысоко, даже на поля пепла уходить не нужно». Прыгаю вниз, нанося одновременно удар черным ветром. Собственно, чего мелочиться? Приземлившись, сворачиваю магу шею, а потом ударом силы обрушиваю весь балкончик. Уйдя на поля уже над самой землей, отхожу немного в сторону, чтобы не плюхнуться в грязь. Реальность встречает меня треском разваливающихся ворот и белой лавой конных гвардейцев. Убедившись, что выживших нет, возвращаюсь в полюбившееся кресло. А то ведь затопчут в горячке боя. Нужно будет еще кольца магов поискать, пока солдаты не растащили. Оставляя в замках небольшие гарнизоны, армия постепенно приближалась к границе и к ГСу. Слышать город я начал еще за день до прибытия, а в предместье аура стала попросту невыносимой. Это, видно, чувствовал не один я, так как лагерь приказали разбивать в километрах в трех от города. Руины отсюда выглядели довольно живописно. Не знаю, как насчет ни одного уцелевшего здания, но в то, что не было выживших, верю. Аура такая, что людям туда вообще лучше не соваться. Я так прикинул, что минут тридцать-сорок, и вполне здоровый человек упадет без сил и сдохнет на том же месте примерно через час. На следующее утро лорд-командующий собрал совещание среди магов. На самом-то деле важных персон, придворных и прочей шелухи было больше, чем адептов, но я решил держать себя в руках и не раздражаться по мелочам. «Итак, господа маги, все мы имеем несчастье наблюдать отсюда то, что осталось от славного некогда Гаэсса», – начал герцог. «Вчера вы могли посмотреть на этот ужас поближе. Сегодня хотелось бы услышать комментарии. Что здесь случилось, как случилось и каким образом избежать этого в дальнейшем? Да и что нам вообще делать с этими развалинами? Восстанавливать или проще основать новый город?» — Начнем, пожалуй, с вас, мэтр как с единственного темного мага среди присутствующих. — Город уничтожен заклинанием, — медленно начал я, собираясь с мыслями. — Полагаю, резни на улицах не было, все умерли в результате некоего ритуала. Места, где стояли семь алтарей, даже сейчас ощущаются достаточно четко. На этих словах пожилой целитель, кажется, самый опытный из магов, кивнул, а я продолжил. Попытка сделать нечто подобное была и в Кермонте, но там ритуал не состоялся. Увы, захватить и допросить вражеских магов не удалось, так что подробности мне неизвестны. Было ли разрушение города следствием заклинания или просто побочным эффектом, не знаю. Я покачал головой. Но полагаю, что итоговое заклинание имело своей целью призыв. Жизни горожан дали необходимую энергию для того, чтобы вытащить в наш мир и обуздать столь мощного демона. «То есть, по-вашему, эронийцы так и таскали этого демона с собой, пока не выпустили на реалокском поле?» С иронией уточнил молодой маг «Что-то в ваших словах маловато уверенности. Сплошные не знаю, полагаю, не уверен». «Я лорд разрушения, а не маг Воронов. Найдите профессионального демонолога, он скажет больше. А удерживать демона под контролем такое время вполне возможно». «Мэтр Тальби, у вас будет возможность высказаться позже» оборвал спор лорд-маршал. «Продолжайте, мэтр -кат. Что вы можете сказать о нынешнем состоянии города?» «Сразу говорю, людей туда посылать нельзя. Это почти верная смерть. Магов с большими предосторожностями». «Впрочем, уважаемые коллеги, люди умные и сами чувствуют, куда не стоит соваться. Нужно ли переносить город, не знаю, но оставлять все как есть, не годится тоже. Слишком опасно». «Место в любом случае придется чистить от этой жуткой ауры. Но вот как?» «Я думаю, мы с коллегами можем провести благословение Дану», отозвался лекарь. «Это не совсем мой профиль, но уважаемый мэтр Тай Ради уверен вполне справиться, а силу мы ему обеспечим». «Мне нужно порыться в записях, восстановить детали, но думаю, справимся с божьей помощью», кивнул молодой природник. «Вот, кстати, да, божья помощь лишней не будет», подтвердил я. Как начнете восстанавливать город, пригласите служителей, отстройте храмы, это их специализация. А со своим заклинанием не суетесь пока. Там сейчас такое месиво из хаоса, смерти, тьмы и крови, что ваше благословение так искорежит, никакого проклятия не нужно. Завтра я попробую посмотреть подробнее и постараюсь поправить хоть что-то. Кстати, магам очень рекомендую в этот момент закрыться и не пытаться обращаться к силе. Вы сможете помочь? поинтересовался один из военных. «Если что-то нужно для проведения ритуала, обращайтесь. Девственниц я вам не обещаю, среди девочек мамашек Ло их нет, а все остальное постараемся найти». «Да какие там ритуалы?» грустно отмахнулся я. «Простите, молодой человек, вы что, собираетесь работать с чистой энергией напрямую?» удивился самый старый из магов. «Но это же безответственно, и в конце концов опасно. Я всегда говорю своим ученикам, «Завидую вашим ученикам, коллега», — хмыкнул я. Уж больно забавен был дедуля в своем негодовании. «Увы, книг по темной магии днем с огнем не сыщешь, а последний маг разрушения погиб лет за восемьсот до моего рождения, так что приходится рисковать». Дедок осуждающе покачал головой, но возражать не стал. «Простите, ваша светлость!» — тут же вмешался еще один офицер. «Вы что, позволите темному магу творить неизвестно что в самом центре силы?» «Вы не боитесь, что он попытается подчинить эту энергию себе и... При всем моем уважении к присутствующим это может быть слишком опасно?» Лорд-маршал не ответил, переведя взгляд на меня. «Мол, давай сам отнекивайся. А опасения, в общем-то, нужно признать не такое уж и глупое. С точки зрения обыденного представления о темных магах, конечно». «Простите, а как вы собираетесь это контролировать?» — уточнил я у офицера. Во-первых, ни один светлый маг не поймет, что на самом деле происходит. Во-вторых, скорее всего, попросту не выживет. Вариантов у молодого человека не оказалось. В результате сошлись на том, что сначала я попытаюсь решить вопрос своими силами, а потом будем смотреть по результату. Старший лекарь уточнил, не помешает ли мне, если маги попробуют поставить защитный барьер вокруг лагеря, просто на всякий случай. Ответил, что это опасно в первую очередь для самих магов, так что лучше не надо подозрительность окружающих сразу выросла на порядок. Уверен, барьеры они все-таки соорудят. Но мое дело предупредить. Черт, меня все-таки вырвало. Неудивительно. Ощущение мерзопакостнейшее, словно руками пытаешься вычистить армейский сортир, причем стоя в дерьме по уши. Кстати, о дерьме. Организм намекает, что в медитации я провел не один день и срочно нужно навестить упомянутый солдатский сортир пытаюсь подняться, и меня резко ведет в сторону. Хватаюсь рукой за ближайший обломок стены, распоров ладонь какой-то острый выступ, перед глазами пляшут черные пятна. Ничего, сейчас даже моя кровь здесь не опасна. Держась рукой за стену, делаю несколько неуверенных шагов, в колени словно песка насыпали, да и все тело болит. Интересно, сколько же дней прошло? Черта с два, я еще раз ввяжусь в подобную авантюру. Ищите кого помоложе и поглупее. Ладно, главное, я смог. Да, дурак, недооценил масштабы работы. Но что, спрашивается, делать, если, запустив процесс, прервать его на середине уже никак не получится? Правильно, стиснуть зубы и делать, потому что никто другой не сможет. Ну а то, что я себя чувствую, еще хуже, чем выгляжу, издержки профессии, однако» зато теперь я точно соответствую прозвищу. Ладно, хватит ныть. Шаг левой, шаг правой, доползти до лагеря, уважить потребности организма и спать. Проснувшись, какое-то время просто валяюсь, наблюдая танец пылинок в солнечном луче и улыбаясь, как идиот. Да чего же приятно чувствовать себя живым, слушать мерное биение сердца, Ощущать, как пульсирует в такт маленькое черное солнышко где-то в центре груди. Потянуться, заставляя работать расслабленные, чуть гудящие после нагрузок мышцы. О, правая рука перебинтована. Ах, да, я же ее вчера распорол, когда пытался встать. Кажется, ее бинтовала Софья, но точно не помню, все словно в тумане. Зато сейчас я снова жив, бодр и весел. Размотав повязку, убеждаюсь, что все в порядке. На всякий случай еще добавляю печать исцеления. Смысла никакого, но мне приятно чувствовать, как движется в организме сила. Еще раз блаженно потянувшись, вскакиваю, откинув одеяло. Так, я оказывается не одет. Как ни странно, сей факт я осознал только сейчас, до этого просто не придал ему значения. Вот и одежда, выстирана, выглажена и аккуратно сложена. Приятно все-таки быть женатым человеком, хотя это скорее заслуга Софьи, милейшая девушка. Нужно будет ее чем-нибудь отблагодарить, купить ей большой-большой букет. А, нет, совсем забыл, что здесь это не принято. Ладно, смотаюсь в Киан и куплю ее любимый десерт в той кондитерской на площади сладких снов. И Тиане что-нибудь. В руку тычется холодный нос, от волчицы идет волна чистой радости и предвкушения новых развлечений. Выйдя из палатки, обнаружил, что время уже обеденное и никого из соратников рядом нет. С чувством размялся, заставляя петь каждую мышцу и, завершив все любимым танцем четырех стихий, отправился к кошмарику. Душа пела, радовалась и требовала каких-то немедленных действий, так что поездку в Киан я решил не откладывать. Если искакать через поля пепла, то много времени это не займет. То, что кошмар способен доскакать до океана, я не сомневался. Вспомнить хотя бы ту сумасшедшую дорогу в Хольц. Вот только через поля мы это не делали ни разу. Да, забавное мы, наверное, представляли зрелище. Демон верхом на каком-то бронированном клыкастом чуде, напоминающем лошадь, лишь отдаленно. Хорошо еще, что на полях пепла никого не бывает, и единственным зрителем этого представления была тень. Вот она, кстати, на полях облик почти не меняет. Только становится несколько крупнее и шерсть становится серебристого цвета. Даже отблескивает словно металл. Три раза пришлось выходить в реальность, чтобы уточнить направление, но, в общем, эксперимент можно считать удавшимся. Давая кошмару пару часов передохнуть, зашёл домой пообедать. Закупив подарки, тем же способом вернулся в лагерь. На всю операцию ушло три часа, но оказалось, что меня уже ищут. Уняв недовольство Софьи яблочным десертом, Выяснил, что же тут все-таки происходит. Собственно, ничего особо срочного или важного. Оказалось, в медитации я просидел три дня, потом еще дрых чуть больше суток. Беспокойство Софии было вызвано скорее заботой о моем здоровье. Ну и лорд-маршал желал получить отчет из первых рук, как только я оклемаюсь. Чмокнув целительницу в щеку и поблагодарив за заботу, отправился к командующему. «День прекрасный, солнце светит» и даже общение с расфуфыренными болванами — это я о свете а не о самом тайморице — не испортит мне сегодня настроение. Собственно, в подробности герцог не лез, ограничившись изъявлением благодарности за проделанную работу. Мистический ужас в глазах собравшихся магов грел душу и радовал больше, чем благодарность лорда маршала и обещание очередной награды. Через два дня войска Хенрика перешли границу. С ними отправились «Алые драконы» до уже и гвардейский полк во главе с принцем. Часть баронов разъехалась по домам, а океанский полк и медведи из Лэнга остались в лагере у Угаэсса. «Я участвовать в иронийской части операции отказался на отрез, заявив, что приказ об изгнании подписан королем и архимагом, так что только король, а не принц, и архимаг могут его отменить. К тому же Хенрик и так обвинен в пособничестве темным магам, и даже если я вообще действовать не буду», Само наличие в армии разрушителя негативно скажется на общественном мнении. А если пособники Эдварда вновь призовут демона? Есть архимаг. Это его территория. Вот пусть и разбирается. Скандальчик все равно вышел знатный. С криками, потрясанием оружием и обвинениями в измене. Но в итоге от меня отстали. Впрочем, волновались зря. Курьеры приносили только хорошие новости. Сопротивление во главе с Рохом тоже не сидело сложа руки, так что армия принца по пути к столице увеличилась раза в три. Боев как таковых и не было. Основные силы короля полегли в Литии, а немногие оставшиеся приспешники в бой с превосходящими силами не ввязывались, пытаясь отсидеться в замках. Пропаганда работала отлично, так что принца встречали как освободителя, а не как захватчика. Даже ворота столицы открыли без боя сами жители». Единственная серьезная драка была за дворец, где укрылись остатки темных магов, но на стороне Хенрика выступил мессир Корвус, так что и тут особых жертв не было. Чтобы не ждать еле ползущую армию, домой отправились все той же компанией, включая сэра Эрцеля и его служанку. Шпион вызвался проводить нас до столицы, чтобы было не так скучно ехать, но, по-моему, ему еще раз хотелось искупаться в наших бассейнах. В Киан мы, конечно же, тоже заехали, чтобы оставить большую часть снаряжения, пополнить припасы, да и просто отдохнуть. Я рвался в столицу, но Элеандр настоял, чтобы туда ехали все, включая Софью. Матеуш в любом случае вернется вместе с принцем, который остался в Иране на официальную коронацию Хенрика. И вернется, скорее всего, именно в Гайдстад, совсем полком. А в Киане ему можно просто оставить весточку. К тому же у нас пока неофициальное приглашение от лорда-маршала, которое игнорировать тоже не стоит. У ворот столицы мы попрощались с сэром-шпионом и отправились искать свободную гостиницу. Официальные торжественные мероприятия еще не начинались, но в городе уже витала атмосфера праздника. О победе знали все. Наскоро перекусив с дороги и приведя себя в порядок, вскоре я уже стучался в ворота загородной резиденции лорда Тайгивер. «Самого лорда-канцлера, как обычно, не было на месте, но очаровательнейшая леди Анна тепло меня поприветствовала, поинтересовалась судьбой соратников и узнав, что я собираюсь забрать Ния, отмила этот вариант как совершенно неприемлемый. Большую часть высокородной малышни уже разобрали родственники, так что в доме полно свободных комнат. Лорд-канцлер просто не простит жене, если спасители его единственного наследника останутся ночевать в какой-то гостинице. Да и Ния тут будет интереснее со сверстниками» которые, кстати, тоже будут рады поприветствовать кианскую пятерку. В общем, пока я подбирал аргументы и вежливые формулировки, в гостинице уже послали слуг. Неоминая во время всей этой церемонии держалась скованно, ограничившись только реверансом и положенными по этикету фразами, и только в комнате бросилась мне на шею. «Папочка, милый, как я рада тебя видеть! Я знала, что ты обязательно вернешься, знала!» Я загадала, что если буду постоянно носить твой подарок, то с тобой ничего-ничего не случится. Девочка оторвалась от моей груди и чуть покрутила головой, демонстрируя заколки из кости виверна. Мой первый подарок-трофей. Я аккуратно промокнул платком ее глаза, полные слез, и перекинул вперед свои отросшие волосы, стянутые в хвост черной лентой с криво узором. Слезы, объятия и поцелуи тут же возобновились. Чуть позже приехали ребята и не она скоро приведя себя в порядок убежала здороваться завертелась чехарда взаимных приветствий поздравлений знакомств я старался вести себя естественно и беззаботно чтобы не портить людям праздник но не все равно что то заметила после ужина когда мы сидели в ее комнате дочь вдруг прервала рассказ о местном житье быте и серьезно спросила папа ты чем то расстроен что случилось извини Я нарушил данное тебе слово. Не то чтобы я собирался это скрывать, но лучше бы не сейчас. Убил ребенка. Неа застыла на секунду. Стараясь не смотреть ей в глаза, коротко, без подробностей, рассказала о случившемся Но так ведь было нужно. Девочка подошла и погладила меня по голове. Так было правильно, ведь это спасло город. Не переживай так, пожалуйста. Господи! Она меня жалела. Меня, а не эту безымянную малышку. Огромное облегчение и благодарность были подпорчены червячком годливого презрения к самому себе. Ния, маленький белокурый ангел, преисполненный доброты и сострадания, я этого попросту недостоин».